«Судя по донесениям разведчиков, на этот раз орки действительно собирались раз и навсегда покончить с людьми, и опасность того, что им действительно удастся это сделать, была бы очень велика, если бы не подходящая через Элосиил армия. Когда мастер Игелой услышал о ней, он радостно потер руки». «Сколько, говорите, герцог, там бойцов? Отлично! Судя по донесениям, они собираются навалиться на все города сразу, а это даёт нам шанс разгромить их основные силы порзнь поочерёдно у каждого города!» «Ну, я бы не был столь уверен в этом, мастер Агилой!» — скептически покачал головой гнум. «Идея хорошая, но воплотить её в жизнь удастся только в том случае, если у каждого города получится уничтожить всех, то есть действительно всех свинорылых!» потому что первый же спасшийся принесет весть о появлении новой армии. И орки тут же снимут осады и начнут готовиться к полевому сражению. Либо вообще уйдут обратно к реке и займут жесткую оборону. А сами отправят гонцов к западным оркам. И тогда наше положение серьезно осложнится». Мастер Угилой степенно кивнул. «Да, такая опасность есть. Но я планирую сформировать особую тысячу из охотников, которая сразу после подхода вашей армии возьмет под контроль окрестные дороги и леса и будет перехватывать отдельных орков-гонцов. Во всяком случае, окрестности того города, который мы планируем деблокировать первым, она сможет перекрыть довольно плотно, а затем они переместятся в окрестностях следующего». Конечно, и это не дает стопроцентной гарантии, но я надеюсь, что нам удастся серьезно уменьшить их войско до того, как они осознают, что происходит. Если бы нам еще удалось отбить замок...» Старшина Зимней сторожи сокрушенно вздохнул. Гномы трое переглянулись. Но раскрывать все свои карты пока было рано. Кажется, в последний момент он закричал от дикой боли, пронзившей его от пальцев рук до кончиков волос. Но все равно он не раздвинул ладони, что-то страшное, звериное и необычайно могущественное билось там, в его ладонях, задыхаясь и съеживаясь, но так и не могло высвободиться. Когда Трой пришел в себя, первым, что ему бросилось в глаза, было ослепительно синее небо. Он уже забыл, когда видел такое синее небо. Когда-то давно, в той прошлой жизни, до того, как они снова вошли в проклятый лес. Когда они вошли в кольцо из изуродованных деревьев, он не видел никакого неба. Впрочем, вполне возможно, оно было затянуто тучами или чем-то еще. «Эй, командир, ты жив?» — послышался хриплый голос гнома. Тро удивился. «А разве здесь, на том свете, гномы и люди живут вместе? И потом, почему жив?» — Жив! — удовлетворенно протянул гном. — Ну ты и даёшь, мой лорд, это ж надо. Руками погасить тёмное пламя. Вещь, которую, как считалось, почти невозможно загасить ничем. Он раз и прихлопнул, как какую-то лучину. Трой повернул голову. Гном лежал рядом, как, впрочем, и эльф. Остальные маячили в обреза пня. — Что? Творится. «А!» — махнул рукой гном. «Небольшая отсрочка. Когда ты притушил этот фитилёк, тёмные твари буквально обезумели и начали бросаться на всё, что находилось рядом, в том числе и друг на друга, но особенно досталось нашим свинорылым друзьям, коих набилось в портер просто немерено. На еще бы, как пропустить такое редкое зрелище?» Гном хрипло захохотал. «Ах!» — и повеселился я напоследок. — А почему напоследок? — с трудом вороча языком спросил Трой. — Ну, тёмных тварей там сейчас, конечно, гораздо меньше. Они славно порвали глотки друг к другу. Но их безумие постепенно утихает, так что скоро они примутся за нас. А на нас их хватит с лихвой, можешь мне поверить. Трой дёрнулся, попытавшись сесть, но со стоном рухнул обратно. — Лежи уж, вояка! — пробурчал гном и горестно вздохнул. «Из меня тоже сейчас вояк никакой, а жаль. Хотелось бы напоследок помахать секирой». «Позови Ильша», — прохрипел Трой. «Зачем?» — начал было гном, но, поймав что-то в глазах Троя, возвысил голос. Бенан! Бенан! Бенан, пёсья твоя рожа! Ну, иди сюда, лорд зовёт!» Это заявление вызвало бурное оживление, Но ни один из тех, кто стоял с обнаженными мечами обреза пня, не покинул своего поста. Только Ич, коротко кивнув стоящему рядом к краю, торопливо бросился на зов. Я слушаю, Трое. Там, сумки, возьми. Там есть святой свет. Ич несколько мгновений непонимающе смотрел на трое. но тот отчаянным усилием перевалил непослушное тело на другой бог открыв сумку, на которой лежал. Глаза Идша расширились, и он торопливо схватил сумку. «О, ахве! И в этот момент темные твари начали атаку. Над периметром пня внезапно взметнулись десятки стремительных черных тел, мгновенно опрокинувших жидкую линию обороны, и на трое пахнуло неминуемой смертью, но Идж отчаянным рывком взметнул вверх амулет с разгорающейся светлой звездочкой и над их головами послышался полный ужаса вой. Из не стороже, они выехали утром. Всю последнюю неделю трое буквально осаждали желающие принести ему вассальную клятву, причем среди желающих были даже гонцы от городских советов двух городов. Однако Трой твердо объявил, что все эти мероприятия откладываются до того момента, пока Арвиндейл вновь не станет свободным. Так что первый натиск удалось несколько сдержать. Но момент был показательным. Если уж города, не дожидаясь того, как он выполнит все установленные ему большим советом условия, уже шлют депутации, значит, он выиграл битву за умы и сердца арвендельцев. Но теперь еще предстояло помочь им выжить. Первые несколько миль они прошли хорошей рысью. На восточной опушке прелого леса их окликнул голос. «Эй, люди!» Они затормозили, из-за кустов вылез разведчик. Он был в странной одежде, и ее верх состоял весь из каких-то тряпочек, веточек, нашитых на тряпочке листьев и всякого иного лесного мусора. «Рад тебя видеть, Фодор», — усмехнулся Исидор и повернулся к Трою. Э, «Позвольте представить вам, мой лорд, старшину разведчиков зимней стороже, Фодор, мой лорд» хмыкнул Фодор. «Вот оно как! С роду у нас никаких лордов не было, а теперь, значит, появились!» Все замерли. Никто не ожидал столкнуться со столь явным недобрым настроем. Да еще не там, где все пропитано интригами и меркантильными интересами, как в залах городских советов, а здесь, на окраине глухого и враждебного леса. «И кому это ты, лорд?» — продолжил между тем Фодор. «Мне, что ли?» «Так вот, парень, запомни, нет у меня никакого лорда и не будет никогда!» «А у меня уже есть», — внезапно раздался тихий и спокойный голос Исидора. Похоже, такой ответ несказанно удивил Фодора. Он возрился на бывшего сотоварища с таким неподдельным удивлением, что сразу стало ясно, что прежде у того были совершенно противоположные взгляды. Затем лицо Фодора скривилось, и он с чувством плюнул себе под ноги. «Ну, коль тебе так понравилось лизать сапоги всяких там лордов, то и тёмные боги с тобой, Исидор!» Исидор вздохнул, но как-то жалостливо, как, скажем, мать вздыхает, глядя на непутевого сына. Ведь хоть и не непутёвый, а свой. «Лизать сапоги я никому не буду, Фодоро. И уж тебе это известно лучше, чем кому бы то ни было. А вот если потребуется отдать за лорда жизнь...» Исидор замолчал, И уткнул в своего старого командира упрямый взгляд, показывающий, что все, что сейчас он говорит, не просто слова, а то, что выстрадано и передумано не раз и не два, а затем закончил. «Отдам, не задумываясь!» Тот удивленно хмыкнул, но не нашелся, что ответить. В этот момент заговорил Трой. «Уважаемый Фодор, могу ли я вас спросить?» Фодор, который за всем этим разговором со своим бывшим соратником как-то упустил, что тут есть и другие действующие лица, несколько смешался. «Ха! Ну и отсматри, о чем!» — нашелся старшина разведчиков. «О вещах более чем прозаических», — усмехнулся Трой. «Где орки?» «Орки? А зачем это они вам?» — неподдельно удивился старшина разведчиков. «У меня кое-какие дела в крадрикраме», — спокойно пояснил Трой. «Я хочу знать, успею ли я с ними разделаться до того, как нам придется сцепиться с орками». «Нам!» — ухмыльнулся Фодор, и таким нарочитым взглядом окинул десяток всадников. «Воль, ты понятно, это нам, господин лорд. А вот нам действительно придется с ними сцепиться, и очень скоро, потому что орда уже выступила из лагеря у реки». «Давно?» «Два дня как!» «И как скоро они будут здесь?» «Что?» — переспросил Фодор. «Прикидываете, когда драпать?» Все замерли, ожидая какого-то взрыва, но Трой только усмехнулся. «Что-то вроде того. Ну, тогда пора. Они появятся у стен зимней сторожей не позже, чем к завтрашнему вечеру. Только вот куда вам драпать, ума не приложу. Это орда такой силы, что они собираются осадить все города сразу. Так что куда бы вы ни драпанули, везде достанут». «Ну почему?» Вновь усмехнулся Трой. «Я знаю одно безопасное место. Я им уже даже пользовался пару раз». «Какое же!» — недобро прищурился Фодр. Трой наклонился с седла, как будто желал поведать старшине разведчиков зимней сторожи некую великую тайну, и, понизив голос, заговорчески прошептал. «Проклятый лес!» После чего он беззаботно кивнул Фодру и пришпорил коня. Отъехав на полмили, Трой придержал лошадь и повернулся в сторону гнома. «Сдается мне, что с Крадрикрамом придется подождать», — Гамалин пожал плечами. «Я тоже думаю, что совершенно негоже, если самая масштабная битва за свободу Арвиндейла произойдет без участия его герцога». Трой хмыкнул. «Ну, самое масштабное не значит самое важное». Но затем подумал и со вздохом добавил. «Впрочем, и неважное ее тоже не назовешь». «Ага!» — кивнул гном. «Особенно, если ты хочешь стать герцогом всего Арвиндейла, в том числе и всех, подобных этому Фодру!» «Значит, поворачиваем?» Гном прищурился. «Я что-то не понял, мой лорд! Кто у кого должен спрашивать?» Ответом был дружный хохот. До Колнингхайма они добрались спустя четыре дня. Зимняя сторожа уже второй день была в осаде, а орды орков уже подходили к Нильмагарду и Хальмворту. Колнингхайм... Также спешно готовился к осаде, которая должна была быть гораздо тяжелее, чем все, что выдержали его жители на своем веку. Мастер Титус был сильно занят, но все же прибыл в таверну, где они остановились, едва ему донесли, что в город прибыл герцог Арвиндейл. Мастер Титус поинтересовался, как прошло путешествие, удовлетворенно кивнул, услышав, что герцог прервал его, едва орки тронулись на восток, и с осторожным выражением лица доложил, что посты, высланные им к про то есть Колосиилу, пока не докладывали о появлении каких-либо вооруженных людей. Трой поблагодарил Олдермена за заботу и сообщил, что непременно отправится туда сам, после того, как слегка перекусит и передохнет. Да и Лосиила добрались к вечеру. С постами мастер Титус не особо мудрствовал, расположив сторожу в том самом лесочке, которому побратимы вышли еще в первое появление в тьме. Как выяснилось, сторожа была из состава той самой «Тысячи охотников», которая была сформирована старшиной Игилоем, дабы перехватывать орущих гонцов. Они стояли несколькими лагерями в ближайших перелесках и оврагах, поскольку, здраво рассуждая, прежде чем действовать, им следовало согласовать свои планы с армией, которая все еще была где-то на подходе. И, похоже, большинство начало испытывать смутные сомнения по поводу того, что эта армия действительно существует. Они читались во взглядах бойцов, в их позах, в их молчании. На шестой день напряжение возросло до нельзя. Все города Арвиндейла уже оказались в плотном кольце осады, а зимние осторожи и Нельмагард уже отбили первые штурмы. Тысяча крепких, хорошо вооруженных и обученных мужчин все это время прятались по лесам, никак не облегчая бремя тех, кто отчаянно сражался на городских стенах. Вечером трое с товарищами сидели у своего костра. Мимо прошел десятник, приятель края, и, окинув их сумрачным взглядом, прошел дальше. Первые дни он охотно присаживался к их костру, а теперь даже не замедлил шага. Гном покосился ему во след и, тяжело вздохнув, буркнул. «Завтра». «Что завтра?» — переспросил Бон Патрукл. «Завтра они напрямую спросят, где обещанная армия», — пояснил Орил. Бон Патрукл скрипнул зубами. «Ну, мы же сами видели». «Что мы там видели, никого не волнует», — хмыкнул гном. «Их волнуют, увидят ли они, и как скоро». В этот момент Трой, лежавший на спине, почувствовал, как что-то упало на землю рядом с левой рукой. Он поднял голову и в следующее мгновение рывком вскочил на ноги. Рядом с ним дрожала воткнувшаяся в брошенное полено эльфийская стрела. Армия пришла. Из доклада «Десятка эльфов» составлявших передовой патруль, выяснилось, что основные силы задержались, зачищая эльфийский город. Несмотря на бойню, учиненную троем и его товарищами, в городе и его окрестностях оказалось еще немало темных тварей и орочих патрулей, оказавшихся в момент бойни достаточно далеко друг от друга, чтобы временное безумие темных тварей их не коснулось. Так что войскам пришлось немало потрудиться, вычищая эти остатки. Впрочем, следы бойни патрулей обнаружили сразу». И также сразу догадались, что означают эти три эльфийских меча, воткнутые в пень Милерона. Так что известие о том, что Трой и остальные остались в живых, оказалось для эльфов полной неожиданностью. Сразу после появления эльфов, на которых все охотники глазели разинув рты, Трой приказал командиру охотников выслать патрули к Колнинхайму, дабы уточнить обстановку, а сам немедленно отправился к армии. Лес в округе был уже совершенно безопасен и плотно контролировался эльфами. К тому же у них были лошади, так что до лагеря они добрались уже к рассвету. На подъезде их окликнул часовой, и эльф-проводник на вопрос «Кто едет?» гордо ответил. «Герцог Карвиндейл". «Так он же погиб!» — удивленно отозвался часовой. «Хрена!» — весело рявкнул гном, подъезжая вплотную. «Нашего герцога так просто не убьешь! Так что давай, оттаскивай рогатку!» «Это точно?» — настороженно переспросил часовой. «Точно, точно!» — сердито ответил гном. «Тогда?» — суровая рожа часового расплылась в радостной улыбке, а в следующее мгновение он схватил рог, болтавшийся у него за спиной, и что есть силы, затрубил в него. Лес огласил звонкий сигнал. «Ты чего?» — опешил Гмалин. «Принцесса лидит, повелела, как только герцог Карвиндейл подъедет к границам лагеря, дать сигнал рогам», — часовой ухмыльнулся. «Мы было подумали, что она того, но...» И он вновь поднес рог к губам и дунул в него с новой силой, а затем ухватил рогатку и, оттащив ее, склонился в низком поклоне. «Добро пожаловать, герцог. Принцесса ждет вас». Когда они подъехали к палатке, там уже толпилось десяток военачальников, среди которых трое увидел Даргола, Эрика Дватопара и графа Шогира. Он спрыгнул с коня, шагнул к ним и поочередно обнял. Даргул, я потом, — мягко произнес тот, — принцесса ждет. Трой недоуменно воззрился на него, а потом перевел взгляд на графа Шагира. Граф мы, но тот мягко качнул головой, прерывая его. Герцог, принцесса ждет. Трой осекся и озадаченно кивнул. Все, стоящие рядом с палаткой, смотрели на него, но ни один даже не пытался заговорить. Да... Похоже, эта принцесса Лидит навела здесь порядки железной рукой, если никто из этих суровых бойцов не посмел даже задержаться с выполнением ее распоряжения. Трой стиснул зубы, что ж, чему быть, тому не миновать. И, глубоко вздохнув, шагнул под откинутый графом Шагиром полок. «Принцесса, я Ли...» «Ликета?» а... Трой осекся и растерянно закрутил головой. «Что ты здесь делаешь?» Ликетта улыбнулась и поднялась с кресла, на котором сидела. Трой ошарашенно уставился на легендарную броню Зари, в которую была одета его ликета. а она сделала шаг и, приблизив свое лицо к его лицу, тихо произнесла. «Я рассказала тебе, что пойду с тобой, Трой побратим».